и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму и карту с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзинке, и пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок,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 Живот какой толстый, иж как выкатил. Чем не груша, еще лучше. И покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно. Начинай. И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне с сподручней было об него тренироваться и развивать в себе силу удара».